Садреддинов Решад Зивадинович, командир батареи 1362-го зенитно-артиллерийского полка. 9 мая, когда мы услышали о капитуляции, у кого что было: из ракетниц, из пистолетов, из карабинов, из автоматов, все стреляли, целовались. Все были радостны, что закончили войну живыми. И вот когда наш полк находился в Австрии в июне 1945 года, состоялся банкет стран-победительниц в огромном зале венского оперного театра. На банкете должны были присутствовать англичане, американцы, французы и мы, советские офицеры. За несколько дней до праздника к нам пришли, всех обмерили и сшили нам костюмы из прекрасного английского сукна цвета хаки. Из нашего полка отобрали всего семь человек, в том числе меня и моего командира взвода. И перед банкетом строго сказали: ни с кем никаких разговоров не вести, ведите себя прилично. Собрались наши большие начальники, командиры дивизий, сидят за президиумом. Я посмотрел на столы, никогда не думал, что есть столько закусок на свете. И обратил внимание, что стоит на столах наша пшеничная водка. И посадили за каждый стол так: советского офицера, англичанина, советского офицера, американца, советского офицера и француза. И вот начальники начали выступать. Идет синхронный перевод на трех языках: английском, французском и русском. Все слушают. Мы в красивой форме, в вердинах, но без оружия. Его перед банкетом забрали. Потихоньку начали пить. Они что-то свое. Я в этом не понимал. Рядом со мной сидел американец. Я ему говорю: "Слушай, попробуй вот это". Открываю нашу русскую водку с колосьями на этикетке, наливаю в фужеры для шампанского, а они грамм по двести пятьдесят, выпиваю свой за алпом, а закусил то устрицами. Сам не знал, что такое эти устрицы. Живало они, писчат. Не знаю, что делать. И показываю американцу: "Мол, пей, пей". Он выпил и, как задыхаться, начал тяжело дышать. Как никак, сорок градусов. Через час никто уже не стал слушать выступлений наших генералов. Нас оно уже не интересовало. Мы обнимаем друг друга, обмениваемся часами, авторучками, сувенирами какими-то. И я говорю переводчику за нашим столом: "Давай переведи им, что мы друзья и никогда друг с другом воевать не будем". Потому что мы сейчас достигли огромные победы, добились вместе. Нам нечего будет делить. Так все шло весело, как вдруг поздно ночью открываются двери зала и выходят оттуда полуголые женщины, стриптиз показывать. Сразу же команда, товарищи офицеры встать, выйти из зала. Что делать? Выходим из зала. Новая команда. По полкам, по местам. Американцы, англичане и французы остались, а мы вышли. Ну, честно говоря, и мы не против. были посмотреть на это дело. Интервью Трифонов